Одиннадцатое. Это просто как раз, два, три. Очень смешная история, рассказывающая о ранних студенческих экспериментах Фейнмана с собой, своей пишущей машинкой и своими приятелями-студентами для выяснения загадки, счета и времени. Когда я был ребенком, и рос в фар роковой, у меня был друг Берни Уокер. У каждого из нас дома были лаборатории, и мы в них проделывали различные эксперименты. Однажды мы что-то обсуждали. В то время нам было лет 11-12, и я сказал Мысли ничего не означают, кроме внутреннего разговора самого собой. «Ну да», — сказал Берни, — «представляешь дурацкую форму коленчатого вала в машине?» «Да, а что?» «А то, как ты его опишешь, если разговариваешь сам собой?» Так я узнал от Берни, что мысли могут быть зримыми, равно как и словесными. Позже в колледже я начал Интересоваться природой снов. Я удивлялся, как можно видеть так реально, как будто свет попадал на сетчатку глаза, а глаза в это время закрыты. Нервные клетки на сетчатке стимулируются каким-то другим способом, возможно, самим мозгом, или мозг обладает отделом суждения, который активизируется во время сна. Меня никогда не удовлетворяли ответы на подобные вопросы психологии, и я очень заинтересовался, как работает мозг. Вместо чего-то разумного рассказывали всяческие байки про интерпретацию снов. Когда я учился в аспирантуре в Принстоне, вышла глупейшая статья по психологии, которая вызвала широкую дискуссию. Автор решил что ощущением времени в мозге управляет химическая реакция, включающая железо. Я тогда подумал про себя. Откуда, черт возьми, он это взял? А идея пришла к нему следующим образом. У его жены была хроническая лихорадка, которая то затухала, то возобновлялась. Как-то ему пришла в голову идея проверить ее ощущение времени. Он измерил протяженность ее секунды, не глядя на часы, и проверял, сколько времени у нее займет счет до 60. Он заставлял бедную женщину считать целый день и в конце концов обнаружил, что когда лихорадка усиливалась, она считала быстрее, когда ослабевала медленнее. Поэтому, подумал он, То, что управляет в мозге ощущением времени, должно двигаться быстрее в лихорадочном состоянии и наоборот. Будучи весьма ученым парнем, психолог сдал, что скорость химической реакции меняется с окружающей температурой по некоторой формуле, зависящей от энергии реакции. Он измерил разницу в скорости счета своей жены и определил, как температура меняется со скоростью. Затем попытался найти химическую реакцию, скорость которой меняется с температурой так же, как скорость счета его жены. Он нашел, что реакции, содержащие железо, подходят лучше всего. Отсюда он сделал заключение, что... Ощущение времени его жены управляется химической реакцией, происходящей в ее организме, которая включает железо. Мне все это показалось вздором. Так много звеньев могли оказаться неправильными в его длинной причиной цепочке. Но напрашивался интересный вопрос. Что действительно определяет ощущение времени? Когда вы пытаетесь считать равномерно от чего зависит скорость счета и что внутри вас может изменить эту скорость я решил провести исследование я начал считать секунды естественно не глядя на часы до 60 в замедленном равномерном ритме один два три четыре пять когда я дочитал до шестти Прошло только 48 секунд, но это меня не беспокоило. Проблема заключалась не в точном совпадении с минутой, а в счете с постоянной скоростью. А в следующий раз я досчитал до 60 за 49 секунд. В следующий за 48. Потом за 47, 48, 49, 48, 49. Итак я обнаружил, что считаю с почти постоянной скоростью. Теперь я сидел не считая и ждал, пока по моим ощущениям пройдет минута. Это оказалось очень неравномерно. Результат все время менялся. Следовательно, я убедился, что оценивать минуту исключительно угадыванием плохо. А считая результат, получается весьма точным. Теперь я знал, что могу считать с постоянной скоростью. И тут же возник следующий вопрос. Что влияет на скорость? Может быть, это связано со скоростью биения сердца? Тогда я стал бегать туда-сюда по лестнице, чтобы сердце забилось быстрее. Потом я вбежал в свою комнату, плюхнулся на кровать и дочитал до шестидесяти. Я пытался также бегать вверх-вниз по лестнице и считать про себя. Ребята видели, как я бегаю, и хохотали, что ты вытворяешь? Я не мог ответить. Я же не мог говорить, считая про себя. Выглядел я полным идиотом, продолжая бегать взад-вперед по лестнице. Ребята в Аспиранском колледже уже привычно смотрели на меня, как на идиота. Как-то раз например, один малый, ввалился ко мне в комнату, я забыл запереть дверь во время эксперимента и обнаружил меня в кресле. Я надел тяжелый овчинный тулуп и высунулся в широко открытое окно в жуткую зимнюю стужу. В одной руке я держал кружку, а другой перемешивал в кружке жидкость. Я заорал, «Не мешай мне! Да не мешай же!» Я перемешивал желе джелло, И наблюдал, мне было любопытно узнать, как будет каугулировать желе на холоде, если оно все время движется при перемешивании. Так или иначе, после разных комбинаций бега по лестнице и погружения в постель, сюрприз, скорость биения сердца не оказывает никакого влияния. После тяжелых пробежек я установил, что с температурой это тоже никак не связано хотя и знал, что температура не повышается во время эксперимента. В конце концов, я не смог найти больше ничего, что влияло бы на скорость счета. Бег по лестнице — весьма скучное занятие. И я начал считать во время выполнения разных действий. Например, когда я носил вещи в прачечную, нужно было заполнить квитанцию, указав, сколько сдаешь рубашек трусов и тому подобное я мог написать 3 в графе трусы а 4 в графе рубашки но никак не мог пересчитать свои носки И было так много я уже пользовался своей счетной машинкой 36 37 тридцать38 все носки передо мной 39 сорок 41 как же пересчитать носки Нашел. Я могу рассортировать их по геометрическому узору. С квадратами, например, пара носков в одном углу, пара в другом, пара поверх этих и пара поверх тех. Всего восемь носков. Я продолжал игру с пересчитыванием узоров и пришел к заключению, что я могу считать строки в газетной статье, группируя строки в структуры, три 3, 3 и 1. Получим 10. Потом 3 одной структуры, 3 другой, 3 третий и еще одна. Будет 100. Я начал таким образом использовать газеты. После того, как я дочитал до 60, я знал, в какой структуре я находился. И мог сказать, я дошел до 60. И это соответствует... Сто тринадцати строкам. Я обнаружил, что мог даже читать статьи, пока читал до шестидесяти, и это никак не влияло на скорость. Фактически, я мог делать что угодно и одновременно читать про себя, только когда не разговаривал с кем-нибудь вслух. Опечатать на машинке, копировать слова из книги, я и это мог делать, но это... Ограничило мое время. Я был воодушевлен. Я все-таки найду что-нибудь, Что влияет на скорость моего счета. Я начал новые исследования. Я продвигался вперед, Печатая достаточно быстро простые слова, И одновременно считал про себя Девятнадцать, двадцать, двадцать один, Опять печатал, и считал 27, 28, 29. Пока, что за черт, не могу подобрать слова. Нашел и опять считаю 30, 31, 32 и так далее. Когда я досчитал до 60, я опаздывал. После некоторого самоанализа и дальнейших наблюдений Я представлял, что должно случиться. Я прерву счет, когда у меня будут затруднения со словом, требующим больше мозгов. Моя скорость счета не падала. Правда, сам счет время от времени прерывался. Счет до 60 стал совершенно автоматическим. И впервые я не заметил, что он прервался. На следующее утро, за завтраком, я сообщил результаты своих экспериментов двум ребятам за столом. Я рассказал им обо всем, что мог делать, пока считал про себя, а также о единственной вещи, которую не мог совместить со отчетом, одновременно с кем-то разговаривать. Один из ребят, Джон Таки, сказал... Я не верю, что ты можешь считать, и не вижу причин, по которым ты не можешь разговаривать. Держу пари, что ты э, можешь разговаривать, когда считаешь про себя, и не можешь при этом читать. Я продемонстрировал обратное. Ребята дали мне книгу, и я читал ее какое-то время, пока считал про себя. Когда я дошел до шестидесяти, завопил Ну, сорок восемь секунд! «Мое обычное время!» И рассказал им, что успел прочитать. Так и был изумлен. После того, как мы проверили несколько раз его стандартное время счета до шестидесяти, он произнес, «У мэрии есть маленькая овечка. Я могу сказать все, что хочу. Это не имеет значения. Не знаю, что тебя беспокоит. тра та, -та тра-та-та-та». И в заключении «Окей». Он отбивал ритм прямо на носу. Я не мог этому поверить. Мы немного об этом поговорили и кое-что поняли. Выяснилось, что Таки считал другим способом. Он мысленно видел ленту с проходящими по ней номерами. Он мог говорить «У Мэри есть маленькая овечка» и наблюдал, за лентой. Теперь было ясно. Он смотрел на свою проходящую мимо ленту, поэтому он не мог читать. А я говорил сам собой, когда я считал, и поэтому не мог разговаривать. После этого открытия я пытался найти способ, как читать вслуг во время счета. Но никто из нас этого сделать не смог. Я решил, что я должен использовать часть своих мозгов, которые не взаимодействуют с отделами зрения и речи, и мне пришло в голову использовать пальцы, так как они связаны с ощущением осязания. Вскоре я преуспел в счете при помощи пальцев и одновременно читал вслух. Но я хотел, чтобы весь процесс был ментальным, а не опирался на физическую деятельность. То есть я пытался представить ощущения своих пальцев, движущихся, пока я читаю вслух. В этом я так и не преуспел. Я подумал, что это потому, что я недостаточно тренировался. Но это было попросту невозможно. Я никогда не встречал никого, кто умел бы это делать. Таки с его опытом открыл мне глаза. В головах разных людей происходят совершенно разные процессы, когда они думают, что делают одни и те же вещи, даже такие простые, как счет. Вы объективно извне можете проверить, как работает мозг. Не нужно спрашивать человека, как он считает, и опираться на его наблюдение над самим собой. Вместо этого наблюдайте за тем, что он может и чего не может, пока считает. Это абсолютная проверка. Нет проверки вернее и хитроумнее. Естественно, объяснить идею в терминах того, что уже есть у вас в голове. Концепции нагромождаются одна на другую. Эта идея выражается через ту идею, а та через другую, которая рождается из эксперимента со счетом, а он может оказаться таким разным у различных людей. Я часто думаю об этом, особенно когда учу понятные лишь немногим методики, как, например, Интегрирование функции Бесселя. Когда я вижу уравнение, я вижу значки в цвете. Сам не знаю почему. Когда я читаю лекции, я вижу странные картинки функции Бесселя из справочников Джанки и Эбде со светло-золотистыми, фиолетово-синеватыми, пи и темно-коричневыми икс, порхающими вокруг. И я удивляюсь, какого черта... Эти X должны походить на моих студентов.